Часть восьмая. Глава 63. третья. Воплощенный и развоплощенный. 1968. Мадрас. В свой первый день Мариамма с одногруппниками идут в красный форт, который высится в стороне от остальной медицинской школы, как страшный родственник, спрятанный на чердаке, но в данном случае за полем для игры в крикет. Толстые узловатые серые виноградные лозы образуют экзоскелет, поддерживающий крошащийся красный кирпич. Похожие на минореты башни и горгульи, таращиеся с фризов, напоминают ей фильм «Собор Парижской Богоматери». Мадрас изменился с тех давних кратких студенческих дней отца, когда повсюду были одни англичане, на улицах мелькали их пробковые шлемы, а в автомобилях ездили почти исключительно белые. Ну и не только их призраки блуждают в устрашающего размера зданиях вроде Центрального вокзала или Сената университета. И в Красном форте. Отец говорил, что эти сооружения производили на него гнетущее впечатление. Они возмущали его, потому что платой за них было уничтожение ручных станков деревенских ткачей, чтобы индийский хлопок можно было отправлять исключительно на английские фабрики, а готовую ткань продавать обратно индийцам. Он говорил, что каждая миля проложенных англичанами железных дорог преследовала одну цель – доставить добычу в порты. Но Мариамма не испытывала негодования. Теперь это все индийское, ее, и неважно, откуда появилось» нынешние белые лица вокруг это заросшие, потрепанные туристы с рюкзаками, которым не мешало бы поскорее помыться. Когда они проходят подаркой с надписью Мертвые учат живых, она бросает последний взгляд назад, как Жан-Вальжан, прощающийся со свободой. Внутри красного форта, неестественно холодно, светящиеся желтым лампы, свисающие с потолков, создают мрачную атмосферу темницы. Стеклянные шкафы у входа напоминают часовых, один с человеческим скелетом, а другой пустой, будто его обитатель вышел погулять. Два небритых, басых, одетых в хаки прислужника или ассистента, наблюдают, как студенты гуськом втягиваются в помещение. Один высокий и худощавый, рот как узкая прорезь на лице, а глаза мутные, как у рабочего на скотобойне, глядящего на стадо, заходящее в загон, Второй небольшого роста, губы ярко-красные от беталя и похотливо-слюнявые. Из 102 студентов треть девушки. Второй ассистент пялится исключительно на студенток. Когда его взгляд падает на ее лицо, а потом опускается к груди, мряма чувствует себя, будто измазанной в грязи. Старшекурсники предупреждали, что в кастовой структуре учебного заведения Эти двое лишь кажутся низшими из низших. Они вхожи в профессорские кабинеты, наушничают начальству и могут повлиять на судьбу студента. Держись рядом, Аммачи, тихонько бормочет себе под нос Марьямма. В ту ночь, когда умерла большая Аммачи, Марьямма была в колледжа, колледже сидела за столом и зубрила ботанику. У нее возникло странное чувство будто бабушка рядом с ней в комнате, будто если она сейчас обернется, то увидит, как старушка с улыбкой стоит в дверях. Это чувство сохранялось и когда она проснулась, и позже, когда отец приехал за ней на машине. Горе Мариаммы и сейчас оставалось таким же острым, и едва ли когда-нибудь утихнет, но, несмотря на это, ощущение, что большая Аммача рядом с ней, что она часть ее, Осталось, и это ее утешало. В ночь, когда она родилась, бабушка зажгла Вилакку в надежде, что теска сумеет пролить свет на смерти Джоджо, джо Нинана и Большого Апачина, облегчить мучения таких, как ее отец и Ленин, которые живут с недугом, что она сможет найти лекарство. Путешествие начинается здесь, но Мариамма не одна. Резкий запах формалина с оттенком скотобойни ударяет в ноздри еще прежде, чем они входят в анатомичку. Благодаря матовым окнам от пола до потолка и лампам дневного света, освещающим ряды мраморных столов, в этом огромном пространстве очень светло. Клеенки, заляпанные бурыми пятнами, покрывают лежащие на столах неподвижные фигуры, некогда бывшие живыми. Мариамма опускает взгляд к кафельному полу. От формалина свербит в носу и слезятся глаза. «Кто ваш учитель?» Студенты растерянно останавливаются. сбитая столку толку стадо, напуганное этим ревом. Кто-то наступает на ногу Мариамме. Голос грохочет вновь, повторяя вопрос. Он исходит из толстых губ, шевелящихся под раздувающимися ноздрями. Заплывшие, налитые кровью глаза, как будто таращатся на них с обломка крепостной стены из-под нависающих плит, образующих надбровные дуги, щеки напоминают выщербленный рябой бетон. Это оживший, дышащий брат Гаргулий на стенах Красного форта, профессор П.К. Кришна Мурти, или Гаргулья Мурти, как прозвали его старшекурсники. Волосы его не разделены пробором и не причесаны оторчат как кабанья щетина. Но длинный лабораторный халат из тончайшего прессованного хлопка ослепительно белоснежен, и на его фоне куцы и колючие льняные халаты студентов выглядят серыми. Пальцы горгулья Муртии хватают руку несчастного паренька с детским лицом, а дамово яблоко у него торчит так сильно, что кажется, будто бедолага проглотил кокосовый орех. Густые волнистые волосы падают ему на глаза, и парень инстинктивно откидывает голову движением, которое выглядит высокомерным. «Имя?» — требовательно вопрошает Горгулья Мурти. «Чинна с вами Аркад Гаджапати!» — уверенно и невозмутимо отвечает студент. Мариамма впечатлена. На его месте она онемела бы от ужаса. «Чинна!» Гаргулья забавляется, обнажив длинные желтые зубы. «Аркот! Гаджапати, а?» Гаргулья подмигивает остальным студентам, требуя, чтобы те вслед за ним сочли имя забавным, и они, как иуды, угодливо кивают. «Ладно, мне нет дела до того, кто вы такой, но чинно спрашиваю еще раз» то ваш учитель?» «Сэр, вы наш учитель, профессор...» «Неверно!» Пальцы крепче сжимаются на руке Чинны, хваткой достойной питона. «Чинно!» — произносит он, но обводит взглядом студенческое стадо, не обращая внимания на бедолагу. «Вы случайно не заметили слова над дверями, когда впервые входили сюда?» «Сэр, да, что-то такое заметил». «Что-то? Ах!» Горгулья Мурти прикидывается раздосадованным. «Это было на другом языке, сэр, поэтому я не обратил внимания». Чинно в панике пытается исправиться. «Я подумал, там написано «макку». Или вроде того?» Студенты ахают. «Макку» означает «дурак», «болван». «Макку!» Кустистые брови сходятся, как грозовые тучи. Короткая шея вжимается в плечи. Глаза сверлят чинну. «Макку» — это вы. А другой язык — это латынь «макку». Горгулья Мурти берет себя в руки, набирает воздух в легкие, и орет. «Там написано «Мортуи Вивос Докент». Это означает «Мертвые научат живых». Он волочит чинну к ближайшему столу, сбрасывает резиновую пеленку, демонстрируя то, чего они так боялись. Вот оно. Неподвижное бревно, окаменевший кожаный объект в форме женщины, но лицо, плоское как блин, трудно признать человеческим. Анита, соседка по комнате, скулит и приваливается к Мариамме. Вчера ночью, тоскуя по дому, Анита спросила, можно ли сдвинуть их койки вместе, и, не дожидаясь ответа, прижалась к Мариамме точно так же, как сама Мариамма прижималась к Ханне или Большой Аммаче или к Анне Чедати, и обе крепко уснули. Горгулья Мурти вкладывает руку Чинны в ладонь трупа, как священник, соединяющий жениха и невесту. «Вот Макку, твой учитель!» Улыбка прорезает кошмарные черты Гаргулья Мурти. Чинно, обменяйся дружеским рукопожатием со своим профессором! Мертвые научат живых! Не я здесь учитель, она!» чинно с готовностью трясет руку своего нового наставника, явно предпочитая ее горгулья Мурти. Мариамма и пять ее товарищей по изучению анатомии рассаживаются, как стервятники, на табуретках вокруг стола со своим трупом. Каждому выдали собственную костяную коробку, длинный прямоугольный картонный ящик, которую можно забрать домой. В ней лежит череп, части которого склеены. Свод черепа открывается, как крышка чайника, а нижняя челюсть закреплена на шарнирах. Позвонки, соединенные проволокой, зацепленные за невральную дугу, образуют ожерелье. Одна височная кость, несколько произвольно выбранных ребер, половина таза с бедренной берцовой и малоберцовой костью с той же стороны, один крестец — Одна лопатка с соответствующими плечевой, лучевой и локтевой костями, одна кисть руки и стопа, собранные на проволочках, и свободные кости запястья и предплюсны в двух маленьких тканевых мешочках. Горгулья Мурти ставит чинну в анатомическую позицию. Руки по бокам ладонями вперед, немножко похоже на витрувианского человека, да винчи. «Мы — подвижные, гибкие существа», — говорит профессор. «Но в целях анатомического описания мы должны договориться, что тело зафиксировано в такой позе, как у чинны. Понятно? Только тогда можно описать части тела относительно их положения по отношению к другим частям». Он вращает чинну и накладывает лопатку на лопатку чинны. Потом объясняет, что такое медиальное, ближе к средней линии, латеральное, удаленное от средней линии, верхнее и нижнее, или краниальное и каудальное, переднее и заднее, или вентральное и дорсальное стороны. Все, что ближе к центру или ближе к точке крепления, является проксимальным. Так, например, колено проксимальнее лодыжки, а то, что дальше, является дистальным лодыжка, дистальнее колено. Для начала нужно освоить этот базовый словарь. Накануне на рынке Мур старый приятель ее отца, букинист Джана Керам, подарил ей поддержанный экземпляр нового издания Грея. — Зубри, сестренка, — сказал Джана Кирам, запоминание и повторение — вот твоя мантра. Листая страницы, она услышала, как звучит эта мантра, отраженная в дотошных подчеркиваниях и пометках на полях, оставленных предыдущим владельцем, дорожные знаки, указывающие ей путь. Анатомия Грея была ей знакома. В старших классах школы, уже нацелившись на медицину, она часами сидела с маминым экземпляром Грея. Это было старинное издание, хотя иллюстрации по большей части такие же. Анатомия человека не изменилась, изменилась терминология. Слава богу, ушли латинские названия «Артерия или ака коммунис», теперь просто общая подвздошная артерия. Иллюстрации в Грее завораживали ее, и не только потому, что, должно быть, были полезны матери. У нее не было маминого художественного таланта, но она случайно обнаружила свои собственные способности. Внимательно посмотрев на иллюстрацию, Мариамма могла закрыть книгу и в точности, пускай и не слишком художественно, воспроизвести картинку полностью по памяти. Она думала, что в этом нет ничего особенного, но изумленный отец заверил, что это подлинный дар. Если так, то ее даром была способность переводить двухмерные фигуры на листе бумаги в трехмерные образы в голове, а затем... Как ребенок, складывающий кубики, она воспроизводила фигуру, двигаясь от внутренних слоев к внешним, пока не получала целое. Это было развлечение, салонный трюк, а теперь ей нужно будет знать название каждой части и запомнить страницы текста, сопровождающие каждую из фигур. Два часа спустя они спешат, все 102 человека, Лекционный зал на другом конце Красного форта. Как и в колледже, женщины занимают несколько первых рядов в аудитории. Парни заполняют ряды над ними. Со стен сверху на них глядят бывшие деканы факультета анатомии, ДФА, все без исключения белые европейцы. Усатые, лысые, хмурые и мертвые, но увековеченные в этих портретах. Тихо входит доктор Каупер. Чисто выбритый парс, первый и единственный индийский ДФА, назначенный на эту должность после обретения независимости. Каупер изящного телосложения с тонкими приятными чертами лица. Когда в конце концов его портрет окажется на стене, он будет единственным с густой шевелюрой. Двое босоногих служителей и ассистент вьются вокруг Каупера, но он не нуждается в подхалимах, и не рассчитывает на них. Когда ассистент проводит перекличку, Каупер держится поодаль, с родительским интересом, всматриваясь в лица студентов. Когда Мариамма встает и произносит «Здесь, сэр?», Каупер бросает в ее сторону приветственный взгляд, предназначенный лично ей. Или ей так показалось, но позже она узнает, что у всех было ровно такое же чувство. Она чувствует болезненный укол тоски по отцу. Раскрытая доска за спиной Каупера сияет, как эбеновое дерево. Низкорослый служитель, тот, что с похотливым взглядом, да винчи, как называют его старшекурсники, выкладывает редком цветные мелки и тряпку, куда и подевалась его прежняя неторопливость, а с ней и важно надутые щеки. Аудитория ждет, занеся над тетрадями ручки и карандаши, В полной готовности воспроизвести каждый из рисунков этого легендарного преподавателя эмбриологии единственные звуки, доносящиеся до слуха Мариаммы, стоны и вздохи древнего форта. Дамы и господа! Каупер с улыбкой делает шаг вперед: мы с вами всего лишь арендуем свои тела. Вы пришли в этот мир со вдохом, и покинете его. С выдохом, следовательно, мы говорим, что человек выдохся. Плечи его подрагивают, когда он безмолвно смеется собственной шутке, глаза поблескивают за стеклами очков. Я знаю, что происходит с телом, когда его больше нет, но не знаю, что происходит с вами, с вашей сущностью, с вашей душой, и задумчиво добавляет но очень хотел бы. Признанием своих сомнений он покоряет их, этот улыбчивый, ласковый профессор. Однако я знаю, откуда вы произошли. От встречи двух клеток по одной от каждого из ваших родителей. Вот так вы и получились. Следующие полгода мы проведем, изучая процесс, Занимающий 9 месяцев. Но можно провести и всю жизнь, не переставая восторгаться изяществом и красотой эмбриологии. В неизменном счастье и мире пребудут те, кто изберет эту науку ради нее самой, не ожидая никакой награды. В процессе лекции Каупер рисует на доске обеими руками с той же легкостью, с какой ходит на двух ногах. Он стремительными штрихами изображает прихотливое слияние яйцеклетки и сперматозоида, образующее единую клетку, которая затем превращается в бластоцисту. К концу часа Каупер расстилает на демонстрационном столе прямоугольную пыльную тряпку. Он аккуратно защипывает складку по центру тряпки вдоль ее длинной оси, тщательно формируя длинный гребень. Вот так формируется нервная трубка, предшественник вашего спинного мозга. А вот эта луковичка, продолжает он, распушив один конец гребня, и есть ранний мозг. Затем наступает момент, который никто из них никогда не забудет. Он приседает так, что глаза его оказываются вровень с поверхностью стола, и бледные пальцы осторожно, как будто держа живую ткань, приподнимают длинные края тряпки с обеих сторон, так что они образуют арку над центральным гребнем и встречаются над ним ровно посередине. «А это», — указывает он носом, а потом смотрит на них через получившийся полый цилиндр, «это первичная кишка». Мариамма забыла, где она находится, забыла, как ее зовут. Она стала эмбрионом, клеткой Филиппоса и клеткой Элси. Два превратились в одно целое, а затем разделились. Профессор Джамсет-Джи Рустам-Джи Каупер роняет тряпку. Это больше не трехмерный эмбрион, а плоское средство для вытирания пыли. Он отряхивает мел с ладоней, обходит широкий стол, вскидывает руки, словно сдаваясь. Голос его тих «Мы знаем так мало, но то, что мы знаем, вызывает у меня благоговейный трепет». Известно высказывание Геккеля «Антогенез есть краткое повторение филогенеза». Оно означает, что стадии развития человеческого эмбриона, желточный мешок, жабры, даже хвост, перекликаются со стадиями эволюции человека от одноклеточной амебы к рыбе, рептилии, обезьяне, хомо эректус, неэндортальцу, к вам. Лицо у профессора отсутствующее, мысли далеко, но глаза полны эмоций. Затем он обрывает себя и с улыбкой возвращается в настоящее. Но как? Для первого дня достаточно. Он поворачивается, собираясь уходить, но останавливается и произносит «О, и я приветствую каждого из вас!»